Племянники поклонились ему и поехали в свои полки. Изяслав, въехавший в свой полк, послал повестить по всем полкам. «Смотрите на мой полк. Как он пойдет, так и выступайте». Полки двинулись. Андрей Юрьевич взял копье и поехал наперед. Съехался с неприятелем прежде всех и изломал копье. Коня его ранили в ноздри. Конь начал под ним соваться. Шлем спал с Андрея, и щит у него оторвали. Но Божьим заступлением и молитвою родителей своих он сохранён был без вреда. С другой стороны Изяслав въехал один в полки ратных и изломал свое копье. Тут ранили его в руку и в стегно, и он слетел с коня. Когда полки соступились, была сеча крепка. Бог, святая Богородица, и силы честного животворящего креста помогли Вячеславу, Изиславу и Ростиславу. Они победили Юрия. Половцы Юрьевы, не пустивши и по стреле, побежали. За ними побежали Ольговичи, за Ольговичами и сам Юрий с детьми. В бегстве их множество дружины потонуло в руте. Тут же убили и Владимира Давыдовича, князя Черниговского, доброго, кроткого. Когда сошлись полки конные и пешие, Изяслав лежал раненый, и когда хотел приподняться, то киевляне чуть-чуть не убили его, не разглядевши и думая, что неприятель. Изяслав сказал им «Я князь». Тогда один из ратных отвечал ему но «Ну так тебя-то нам и надобно». Вынул меч и начал рубить его по шлему. Изяслав повторил «Я Изяслав, ваш князь» и снял с себя шлем. Тогда узнали его, подняли на руки и с радостью, как царя и князя своего, и воскликнули «Кири Елейсон!». Изяслав сильно изнемогал от ран, потому что исшел кровью, но когда услыхал, что Изяслав Давыдович плачется над своим братом Владимиром, то позабыл свою немощь, сел на коня, поехал туда и плакался над покойным, как над родным братом. Долго плакавши, он, наконец, сказал Изяславу Давыдовичу, «Уж нам его не воскресить, но вот Бог и Пречистая врагов наших победили, и они бегают теперь около, так тебе, брат, стоять здесь теперь нечего. Взявши брата, ступай ка в Чернигов, а тебе придам помощь, поезжай, чтоб до вечера быть в Выжгороде». Давыдович отправился в Чернигов а с дядью Вячеславом с честью и похвалою Великую пошли в Киев. К ним навстречу вышли святители с крестами, митрополит Клим и игумены, честные и попы, князья въехали в город с великою честью, поклонились святой Софии и святой Богородице Десятинной и начали жить весело и дружно. Между тем Мстислав Изяславич вел венгров на помощь к отцу, а вслед за ним шел Владимир Галицкий. Мстислав, ничего не зная, расположился станом недалеко от дорогобужа. Князь Владимир Андреевич прислал ему много хмельного питья, а, между прочим, велел сказать, что Владимир Галицкий идет за ним. Мстислав объявил об этом войску, но пьяные венгерцы с хвастовством отвечали. «Если придет на нас, то мы будем биться с ним». В полночь сторожа прибежали князю с криком «Владимир идет!». Мстислав с дружиною вскочил на коней и начал будить венгров. Но те, напившись, лежали как мертвые. На рассвете ударил на них Владимир Галицкий и мало кого взял в плен, почти всех перебил. Мстислав же с дружиною ушел в Луцк. Когда князь Изяслав услыхал, что сын его побежден и венгры перебиты, то сказал свою пословицу. «Не идет место к голове, а голова к месту. Но дал бы Бог здоровье мне и королю, а месть будет».